Когда его сменили, он поднял рубль и, поцеловав его, решил хранить как святыню. На другой же день рядового Александра Суворова потребовали к генералу. «Поздравляю тебя», — сказал ему последний. «Сейчас получен от императрицы приказ произвести тебя в капралы не в очередь. Продолжай служить, как служил до сих пор, и без награды не останешься». «Ступай с Богом!» Весь сияющий вышел от генерала Александр Васильевич. Несколько времени спустя, после произведения в Капралы, Суворов опять случайно встретил императрицу Елизавету Петровну. «Здравствуй, Капрал!» — милостиво улыбнулась она. «Здравия желаю, Ваше императорское величество!» «Послушай, Суворов!» продолжала государыня. «Я слышала, что ты не только не водишься со своими товарищами, но даже избегаешь их общества. Какая тому причина?» «Ваше Величество», — отвечал Суворов, «у меня много старых друзей, а старым для новых грешно изменять». «Кто же эти старые друзья? Их много, Ваше Величество. Назови мне кого-нибудь». «Слушаю, Ваше Величество! Старые друзья мои, Цезарь, Аннибал, Вабан, Кагорн, Фаларт, Тюрен, монте Ролен, всех и не упомню!» Императрица невольно улыбнулась, когда молодой солдат скороговоркой произносил имена знаменитых полководцев и историков, творения которых он не переставал изучать. «Это очень похвально», — заметила государыня, — «но не надобно отставать и от товарищей? Успею еще, Ваше Величество. Теперь же мне нечему у них учиться, а время дорого». Странный молодой человек, — сказала императрица одному из следовавших за ней придворных, и, обратясь к Суворову, добавила, — «старайся поскорее дослужиться до офицерского чина». Ты, я вижу, будешь отличным офицером. — Рад стараться, Ваше Величество, — отвечал молодой капрал. И когда императрица удалилась, милостиво кивнув ему головой, он прибавил в пол голоса. — Нет, я недолго буду ждать очереди в производстве по гвардии. Я подам прошение о переводе в армию. Чины мои на неприятельских пушках. Еще два года прослужил Суворов и был произведен в сержанты. В этом чине его послали курьером в Польшу и в Германию, а по возвращении оттуда он получил чин Фельдфебеля. Наконец, в 1754 году он был произведен в офицеры, а в 1757 году мы уже застаем его подполковником в действующей армии во время Семилетней войны. Он командовал гусарами и казаками и в несколько недель превратил их в стаю орлов. «Ребята», — говорил он солдатам, «для русских солдат нет середины между победой и смертью. Коли сказано «вперед», так я не знаю, что такое ритирада, усталость, голод и холод». Офицерам же он говорил следующее. «Господа, помните, что весь успех в войне составляют глазомер, быстрота и натиск». С одной сотней казаков он явился к стенам города Ландсберга. Казаки, высланные вперед для рекогносцировки, вернулись и с беспокойством объявили, что в городе прусские гусары. «Помилуй Бог, как это хорошо!» — заметил Суворов. — Ведь мы их-то и ищем. — Не прикажете ли узнать, сколько их здесь? — Зачем? Мы пришли их бить, а не считать. «Стройся — Стройся! — скомандовал он своему отряду и крикнул «Марш, марш!»